Авторский блог Михаила Прокопова и аудиокниги клуб представляют. Элэри Квин. Бородатая леди. Мистер Финес Мейсон, адвокат из богатой и почти до тошноты респектабельной фирмы Даулинг, Мейсон и Кулич. «Парк Роу-40» был джентльменом с мясистым носом и окруженными морщинами глазами, которые созерцали изнурительное американское судопроизводство 30 лет, а по их виду все 100. Он чопорно восседал на заднем сиденье лимузина. «Таким образом», — сердито говорил он, — «убийство в самом деле было совершено. Не могу понять, куда катится мир». Мистер Элрик Вин, наблюдая за миром, пробегавшим мимо под ярким солнцем Лонг-Айленда, подумал, что жизнь похожа на испанскую девушку. Она полна сюрпризов, не отличающихся утонченностью, зато служащих отличным стимулятором. Ведя монашеское существование в сочетании с напряженной умственной деятельностью, он любил эти качества жизни, а будучи к тому же детективом, хотя этот термин он искренне ненавидел, пользовался ими в полной мере. Однако Эллари не стал озвучивать свои размышления. Мистер Финес Мейсон едва ли принадлежал к людям, способным оценить подобную метафору. — С миром все в порядке, — заметил Эллари. — Все дело в людях, его населяющих. — Может быть, вы расскажете мне, что вам известно об этих «шо»? Вряд ли Лонг-Айлендская полиция примет меня с особой сердечностью, поэтому я хотел бы полностью вооружиться на случай затруднений. Мейсон нахмурился. Но Макки уверял меня, черт бы побрал, Джей Джей Макки. Примечание. Джей Джей Макки, издатель, друг Эллери Квина. У него в отношении меня какая-то мания величия. Предупреждаю вас сразу, мистер Мейсон. Что могу не оправдать ваших надежд. Я ведь не вытаскиваю убийц из шляпы. А так как ваши казаки наверняка затоптали все улики, я их предупредил, прервал Мейсон. Сегодня утром, когда капитан Мерч звонил мне сообщить о преступлении. Они даже не передвинут тело, мистер Квин. Видите ли, я пользуюсь здесь эм, некоторым влиянием. «Очень хорошо, мистер Мейсон, вздохнул Эллори, поправляя пенсне. «Перейдем к жутким подробностям». «Мой партнер Кулидж начал адвокат. «С самого начала вел дела Шо. Джона А. Шо. Миллионера». «Очевидно, это было еще до вашего появления на свет. Первая жена Шо умерла во время родов в 1895 году. Дочь Агата... Сейчас разведена и имеет сына 7 лет. Ее старший брат, назван в честь отца Джоном, ему теперь 45. После смерти первой жены старый Джон Шо быстро женился снова, но вскоре умер. Вторая жена, Мария Пейн Шо, пережила мужа более чем на 30 лет. Она скончалась только месяц назад. Какое множество усопших. Пробормотал Эллари, зажигая сигарету. Пока что, мистер Мейсон, история Шо выглядит весьма прозаической. Какое она имеет отношение к терпению? Прервал Мейсон. Старый Джон Шо все свое состояние завещал второй жене, Марии. Двое детей, Джон и Агата, не получили ничего, даже доверительной собственности. Полагаю, старый Шо был уверен, что Мария о них позаботится. Чую весьма тривиальную историю, — Элари зевнул. Она не позаботилась? У мачехи не сложились отношения с детьми? Адвокат вытер лоб. Это было ужасно. Целых тридцать лет они дрались, как дикари. В оправдание миссис Шо скажу, что у нее были все основания для недовольства. Джон всегда был ленивым, наглым и злым парнем. Тем не менее, денег мачеха ему давало достаточно. Как я уже говорил, ему сейчас 45, и за всю жизнь он никогда, нигде не работал. К тому же он пьяница. Звучит очаровательно. А его разведенная сестра Агата? Копия своего братца, только женского пола. Агата вышла замуж за охотника за состоянием, такого же никчемного, как и она сама. Узнав, что у нее нет ни гроша, он бросил ее, и миссис Шо помогла ей потихоньку подать на развод. Она взяла к себе в дом Агату и ее сына Питера, хотя они и жили, как кошка с собакой. «Пожалуйста, простите мне резкие характеристики». «Я хочу, чтобы вы знали, что собой представляют эти люди». «Я уже с ними почти что на короткой ноге», — усмехнулся Эллари. «Джон и Агата», — продолжал Мейсон теребя трость, «жили в ожидании единственного события — смерти мачехи. Несколько месяцев назад миссис Шо обеспечила им по завещанию солидное наследство. Но когда это случилось...» Мистер Элрик прищурил серые глаза. «Вы имеете в виду...» «Все усложнилось», — вздохнул адвокат. «Три месяца тому назад кто-то из обитателей дома пытался отравить старую леди. Вот как?» Попытка оказалась неудачной, потому что доктор Терренс Арлен давно подозревал такую возможность и был настороже. «Цианид, добавленный в чай», Не причинил вреда, миссис Шо, но убил кошку. Никто из нас, конечно, не знал, кто осуществил покушение. Но после этого миссис Шо изменила завещание. Теперь я заинтересован, пробормотал Эллари. Значит, доктор Арлин? Хм. Это создает очаровательную путаницу. А, пожалуйста, расскажите мне об Арлине. «Довольно загадочный старик с двумя страстями — преданностью миссис Шо и увлечением живописью. Он неплохой художник. Впрочем, я мало в этом смыслю». Доктор Арлин жил в доме Шо около 20 лет. Миссис Шо где-то его подобрала. Думаю, только она знала его историю. Он всегда молчал о своем прошлом. Миссис Шо назначила ему щедрое жалование — за то, что он будет жить в их доме и выполнять обязанности семейного врача. Подозреваю, причина была в том, что она предвидела покушение со стороны пасынка и пачерицы. К тому же мне всегда казалось, что Арлен так послушно согласился на эти необычные условия, дабы пресечь распространение слухов. Последовала пауза. Шофер свернул с шоссе на узкую, выложенную щебенкой дорогу. Мейсон тяжело дышал. Полагаю, вы не сомневаетесь, заговорил Эллари сквозь плотное облако дыма, что миссис Шо умерла месяц назад от естественных причин. Боже мой, конечно, не сомневаюсь, воскликнул Мейсон. Доктор Арлин боялся довериться собственному суждению. Он приглашал нескольких специалистов до и после ее смерти. Но она была уже старой и умерла после серии сердечных приступов. Они называли это каким-то тромбозом. Мейсон выглядел мрачным. «Ну, вы можете представить себе реакцию миссис Шона эпизод с отравлением? Если они настолько испорчены, что пытались меня убить...» Сказала она мне вскоре после этого случая, значит, не заслуживают никакой награды из моих рук. И миссис Шо велела мне составить новое завещание, лишив обоих всего, вплоть до последнего цента. На этот счет существует эпиграмма, усмехнулся Эллари, впрочем, достойная лучшего повода. Мейсон постучал по стеклу. Побыстрее, Бероуз! Машина рванула вперед. В поисках наследника миссис Шо наконец вспомнила, что существует человек, которому она может оставить свое состояние, не чувствуя, что выбрасывает его на ветер. У старого Шо был старший брат, Мортон, вдовец с двумя детьми. Братья поссорились, и Мортон уехал в Англию. Там он потерял почти все деньги — А после его самоубийства двое детей, Эдит и Перси, остались без средств к существованию. У этих Шо прямо склонность к насилию. Очевидно, это у них в крови. Насколько я понял, Эдит и Перси были одаренными молодыми людьми. Они стали выступать вдвоем в лондонском мюзик-холле и имели успех. Миссис Шо решила оставить деньги своей племяннице Эдит. Я сделал письменные запросы и узнал, что Эдит Шо теперь зовется миссис Эдит Ройс, и что она уже давно бездетная вдова. После кончины миссис Шо я телеграфировал ей, и она прибыла следующим пароходом. По словам миссис Ройс, Перси, ее брат, погиб в автомобильной катастрофе на континенте несколько месяцев назад, так что никаких родственников, У нее не осталось. А что конкретно представляет собой завещание? Оно довольно странное, вздохнул Мейсон. Состояние Шо раньше было огромным, но кризис уменьшил его примерно до трехсот тысяч долларов. Миссис Шо оставила племяннице двести тысяч. Остальное... Мейсон сделал паузу и внимательно посмотрел на высокого молодого спутника. Было передано в виде траста, доктору Арлину, к его несказанному удивлению. Арлину? Он не мог трогать основной капитал, но должен был получать с него доход до конца дней. Хм. Любопытно, а? Это еще мягко сказано. А. Кстати, мистер Мейсон, вы удостоверились, что эта миссис Ройс действительно племянница старого Шо? Я ведь склонен к подозрительности? Адвокат вздрогнул, затем покачал головой. Нет, нет, Квин, вы подходите к делу не с того конца. В этом не может быть сомнений. Во-первых, она обладает ярко выраженным сходством с семейством Шо. Вы сами это увидите. Хотя характер у нее... «Во-вторых, миссис Ройс приехала с личными вещами Мортона Шо, и я сам вместе с Кулледжем расспрашивал ее после прибытия. Знание мельчайших подробностей жизни отца и детства в Америке, которое посторонний никак не мог приобрести, она полностью убедила нас, что является Эдит Шо. Уверяю вас, мы были бы более чем осторожны» особенно потому, что ни Джон, ни Агата не видели ее с детства. Эллари склонился вперед. А что случится со ста тысячами долларов Арлина после его смерти? Адвокат мрачно посмотрел на два ряда чопорных тополей, обрамляющих ухоженную подъездную аллею, по которой бесшумно ехал лимузин. «Они должны быть поровну разделены между Джоном и Агатой», — ответил он. Автомобиль остановился под белой аркой. Понятно, промолвил Эллари, ибо убитым был доктор Терренс Арлин. Окружной полицейский проводил их в отдаленное крыло старого просторного дома и провел вверх по лестнице к темному прохладному коридору, охраняемому нервным мужчиной с бычьей шеей. О, мистер Мейсон, воскликнул тот. «Мы вас ждали. Это мистер Квин?» В его голосе послышалось сомнение. «Да, да, это капитан Мёрч, детектив из окружной полиции, мистер Квин. Вы все оставили нетронутым, Мёрч?» Детектив что-то проворчал и отошел в сторону. Эллари увидел сквозь открытую дверь белое одеяло на деревянной кровати с пологом. Застекленный люк в потолке пропускал солнечный свет — превращая помещение в подобие студии. Принадлежности художника валялись в перемешку с ним многочисленными медицинскими инструментами. Здесь были мольберты, ящики с красками, небольшой помост, несколько халатов, множество акварелей и картин маслом на стенах. Маленький человечек стоял на коленях у распростертой фигуры мертвого врача, высокого мужчины с серебристыми волосами. Рана была глубокой, Резная рукоятка кинжала торчала из сердца. Крови было немного. «Ну так, что-нибудь еще?» — осведомился Мёрч. Человечек поднялся и отложил инструменты. Умер моментально от ножевого ранения. Удар, как видите, фронтальный. Я бы сказал, что он пытался в последний момент увернуться. Но оказался недостаточно проворен. Врач подобрал шляпу и вышел. Эллорис слегка поежился. В студии, коридоре и флигеле было тихо. Казалось, весь дом охвачен каким-то жутким безмолвием. В воздухе ощущалось нечто зловещее. Он с раздражением расправил плечи. «Вы идентифицировали кинжал, капитан Мёрч?» «Он принадлежал Арлину. Всегда находился на этом столе. Полагаю, о самоубийстве не может быть и речи. По словам Дока, никакой». «Если я понадоблюсь вам, Квинн», — пробормотал Финис Мейсон и вышел из комнаты. Его шаги отзывались гулким эхом. На трупе поверх пижамы был надет испачканный краской халат. В окоченевшей правой руке торчала кисть, засохшей угольно-черной краской. Рядом, на полу, валялась изнанкой вверх палитра с разноцветными пятнами. Эллори не отрывал глаз от кинжала. «По-моему, флорентийский». Эм, «Скажите, капитан, — рассеянно осведомился он, — что вам удалось выяснить?» «Чертовски мало», — проворчал детектив. «Док говорит, что его убили около двух часов ночи, примерно восемь часов назад. Труп обнаружила в семь утра женщина по фамилии Крач. Она пару лет работает в доме медсестрой. Симпатичная бабёнка». На время убийства никто не имеет алиби, так как, согласно их показаниям, все спали, причем каждый в отдельной комнате. Вот и все. Действительно, немного, — пробормотал Эллари. «Кстати, капитан, в привычке доктора Арлина входило заниматься живописью по ночам». «Как будто да. Я тоже об этом подумал. Он вообще был старикан со странностями». Если ему приспичило, то мог работать 24 часа подряд. А кто-нибудь еще спит в этом крыле? Никто не спит. Даже слуги. Арлин вроде бы любил уединение. А что бы он ни пожелал, миссис Шо, старая дама, которая откинула копыта месяц назад, говорила «да». Мёрч подошел к двери и позвал. «Мисс Крач!» Высокая молодая женщина со следами слез на лице, медленно вышла из спальни доктора Арлина. Она была в униформе медсестры, и ее фамилия не имела ничего общего с ее внешностью. Примечание. Крач в переводе с английского «костыль». Женщина выглядела весьма привлекательно, а изгибы ее фигуры радовали глаз. Несмотря на слезы, мисс Крач была первым лучом солнца, с которым Элори столкнулся в этом большом старом доме. «Расскажите мистеру Квинну то, что рассказали мне», — кратко распорядился Мёрч. «Я встала незадолго до семи, как обычно», — дрожащим голосом заговорила женщина. «Моя комната в главном флигеле, но здесь находится кладовая для белья. Когда я проходила мимо, то увидела доктора Арлина, лежащим на полу с кинжалом в груди». Дверь была открыта, и свет горел. Я закричала, но меня не услышали. Поблизости никто не ночует. Я продолжала кричать, пока не прибежали мистер и мисс Шо. Вот и все. Кто-нибудь из вас прикасался к телу, мисс Крач? Нет, сэр. Она вздрогнула. Понятно. Эллари перевел взгляд с мертвеца, настоящий над ним Мальберт, и внезапно весь напрягся. Мёрч с усмешкой наблюдал за ним. «Как вам это нравится, мистер Квин? Эллори быстро шагнул вперед. Маленький Мальберт рядом с большим служил подставкой для картины. Это была дешевая копия маслом знаменитого автопортрета Рембрандта «Художник и его жена». Рембрандт сидел на переднем плане, его жена стояла на заднем. Холст на большом Мальберте. Представлял собой наполовину законченную копию группового портрета. Обе фигуры были полностью набросаны доктором Арлином, который уже приступил к работе кистью. Улыбающийся усатый художник в шляпе с пером обнимал левой рукой за талию жену в голландском наряде, и на подбородке женщины была нарисована борода. Элларис снова посмотрел на оригинальную копию и на копию доктора Арлина. На первой у женщины был гладкий подбородок, а на второй — копии доктора. Подбородок скрывала квадратная черная борода. Она была изображена мастерски, но в спешке, как будто старому художнику не хватало времени. «Боже милостивый!» — воскликнул Эллери. «Хм! Это какое-то безумие!» «Вы так думаете?» — осведомился Мерч. «Ну, не знаю...» «У меня есть одна мысль на этот счет». «Выметайтесь», — рявкнул он, мисс Крач. Женщина вылетела из студии. Ее длинные ноги быстро мелькали. Эллари ошеломленно покачал головой и опустился на стул, роясь в кармане в поисках сигарет. «Для меня это нечто новое, капитан. Впервые я сталкиваюсь с подобным при расследовании убийства. Вы видели пририсованные карандашом усы и бороды, на мужских и женских лицах рекламных плакатов. Это...» Внезапно он прищурился. «Питер, сын мисс Агаты Шо, сейчас дома?» Мёрч улыбнулся, словно наслаждаясь какой-то тайной шуткой, вышел в коридор и что-то крикнул. Эллари вскочил со стула, перебежал через комнату и вернулся с одним из халатов, которым накрыл труп. Маленький мальчик с любопытными, хотя и испуганными глазами медленно вошел в комнату в сопровождении одного из самых удивительных созданий, какие Эллори когда-либо приходилось видеть. Это была полная женщина лет 60 с грубыми и резкими чертами лица, на которое с потрясающим искусством было наложено невероятное количество косметики. Полные губы с помощью помады приобрели форму бантика, Брови были выщипаны до предельной тонкости, а морщинистую кожу покрывал толстый слой белой пудры. Наряд женщины был еще более примечательным, чем лицо. Она была одета в викторианском стиле, в платье с тугой талией, широкой юбкой, доходящей до лодыжек, глубоким вырезом и стоячим кружевным воротником. Сообразив, что это, по-видимому, Эддит Шо Ройс, Эллари понял, что существует, по крайней мере, частичное объяснение ее эксцентричной внешности. Она была старой женщиной, приехала из Англии и, несомненно, все еще купалась в лучах давно минувшей славы ее театральной молодости. «Миссис Ройс и Питер», — с усмешкой представил Мёрч. Эллари поздоровался, с трудом оторвав взгляд от женщины. «Питер». Тощий мальчуган с острой мордочкой сосал грязный указательный палец, уставясь на Эллори. «Питер!» — сурово произнесла миссис Ройс. Ее голос в точности соответствовал внешности. Глубокий, хриплый и слегка натреснутый. Даже явно крашенные каштановые волосы выглядели ностальгически. «Эта женщина не намерена без борьбы капитулировать перед старостью», — подумал Эллори. «Питер просто испуган», — объяснила миссис Ройс. Мальчик что-то пробормотал. «Питер», — обратился к нему Элори, — «посмотри-ка на эту картину». Мальчик нехотя повиновался. «Ты пририсовал бороду на лице этой леди». Питер отшатнулся, прижавшись к обширной юбке миссис Ройс. «Нет». «Странно, не так ли?» — бодро произнесла женщина. «Я только сегодня утром говорила об этом капитану Бёрчу... Э, Мёрчу. Уверена, что Питер не рисовал бороду. Он понял, что такие вещи делать нельзя. Правда, Питер?» Элли заметил, как женщина быстро подняла и опустила правую бровь, словно ее беспокоила соринка в глазу. «Значит, Питер уже проделывал нечто подобное?» — спросил он. «Понимаете...» — продолжала миссис Ройс, все еще машинально шевеля бровью. — Только вчера мама Питера застала его пририсовывающим мелом бороду к одной из картин доктора Арлина в своей спальне. Боюсь, что доктор выдрал его как следует, а потом сам стер следы мела. Агата очень сердилась на бедного доктора Арлина. — Так ты не делал этого, Питер? — «Не протянул мальчик, уставясь на скомканный халат на полу. «Доктор Арлин. Вот как?» – пробормотал Эллари, начиная бродить взад-вперед. Миссис Ройс решительно взяла Питера за руку и вывела его из студии. Внушительная особа подумал Эллари, ощущая, как ее шаги сотрясают комнату. Он припомнил, что на ногах женщины были туфли на низком каблуке с пузырями на носке, свидетельствующими о сумках на больших пальцах. «Пошли!» внезапно сказал Мёрч, направляясь к двери. «Куда? Вниз». Детектив приказал полицейскому охранять студию и двинулся в сторону основной части дома. «Хочу показать вам причину появления бороды на лице дамы на картине». «В самом деле?» – отозвался Элри, и больше не произнес ни слова. Мёрч задержался в дверях гостиной и махнул головой. Элри заглянул внутрь. Смертельно бледный мужчина с впалой грудью сидел в кресле, глядя на пустой стакан в дрожащей руке. Глаза его были налиты кровью, а дряблую кожу покрывала паутинка красноватых вен. «Это мистер Джон Шо», — сказал Мерч с презрением и каким-то странным торжеством в голосе. Эллари подметил, что мужчина обладает теми же тяжелыми чертами лица, Толстыми губами и массивным носом, что и его кузина, миссис Ройс, а также старый пират на портрете над камином, очевидно являющийся его отцом. Он также обратил внимание, что на трясущемся подбородке Джона Шо торчит неряшливая остроконечная бородка. Мистер Мейсон ожидал их в прихожей. Ну, осведомился он шепотом, как проситель перед кумской сивиллой. Примечание. «Севиллы — предсказательницы, упоминаемые античными авторами». «У капитана Мерча имеется теория», — промолвил Эллари. Детектив сердито нахмурился. «Ясно, как день. Это Джон Шо. По-моему, доктор Арлин нарисовал бороду в качестве ключа к личности его убийцы. Единственный бородатый мужчина в доме — Шо. Признаю, что это не доказательство, но тут есть над чем поработать». «Я намерен этим заняться», — добавил он, продемонстрировав скверные зубы. «Конечно, у Джона был мотив», — медленно произнес Мейсон. «И все же мне трудно представить...» — его проницательные глаза блеснули. «Борода? Какая борода?» «На подбородке женщины с копией Рембрандта, над которой работал Арлин, когда его убили, изображена борода», — объяснил Эллери. То, что добрый доктор сам ее нарисовал, абсолютно очевидно. Борода написана опытной рукой и черной мысляной краской, которой испачкана кисть, зажатая в руке убитого. «Больше в доме никто не занимается живописью?» «Нет», — с неохотой ответил Мейсон. «Вуаля!» «Но даже если Арлин совершил этот безумный поступок», — возразил адвокат, Откуда вы знаете, что это произошло перед нападением на него? А когда же еще, черт возьми, это могло произойти? Буркнул Мерч. Ну, ну, капитан, успокоил его Эллари. Будем рассуждать научно. На ваш вопрос, мистер Мейсон, есть очень хороший ответ. Прежде всего, доктор Арлин не мог нарисовать бороду после нападения, так как он умер мгновенно. Следовательно, он сделал это раньше. Вопрос в том, насколько и почему Арлин вообще нарисовал бороду. Мертв считает, что это ключ к личности убийцы, пробормотал Мейсон. Но подобный ключ выглядит чертовски странным. Что же в нем странного? Если Арлин хотел указать на своего убийцу, то почему он просто не написал его имя на холсте? Ведь у него в руке была кисть. Вот именно, кивнул Эллари. Отличный вопрос, мистер Мейсон. В самом деле, почему? Если Арлин был один и ожидал покушения, то он бы безусловно написал бы имя того, кого подозревал. Тот факт, что доктор не оставил подобной надписи, свидетельствует, что он не ожидал нападения до прихода убийцы, а бороду нарисовал уже в его присутствии. Это объясняет использование бороды в качестве ключа. В присутствии убийцы Арлен не мог написать имя. Преступник заметил бы это и уничтожил надпись. Следовательно, доктор был вынужден прибегнуть к более изощренному способу, оставив ключ, который ускользнул бы от внимания убийцы. Занимаясь в тот момент живописью, он использовал инструмент художника. Даже если бы убийца это заметил, что маловероятно, он приписал бы это... Нервозности Арлина. Но борода на женском лице! простонал адвокат. О, -о" мечтательно произнес Эллори, у доктора Арлина был прецедент. Прецедент? Да, мы с капитаном Мерчем узнали, что юный Питер в божественном неведении нарисовал мелом усы и бороду на одной из картин доктора Арлина, висевших в его спальне. Это произошло только вчера. Арлен поколотил мальчишку за преступление против искусства. Несомненно, заслуженно. Однако эта история застряла в голове у доктора, напомнив о себе, когда убийца говорил с ним или угрожал ему. Очевидно, чувствуя, что Борода поможет разоблачить преступника, он воспользовался ею. — По-моему, все это полная чушь, — проворчал Мерч. — Интересно, — продолжал Эллори что Арлин нарисовал бороду на подбородке жены Рембранта, женщины, умершей более двух столетий назад. Почему? Едва ли что, отдаленные потомки. Бред, кратко произнес Мерч. При данных обстоятельствах бред. Вполне подходящее слово, заметил Эллари. Но, возможно, это была мрачная шутка доктора Арлина. Едва ли. «Тогда что же он хотел сказать?» «Если бы это не было так нелепо», — пробормотал адвокат, «то я бы предположил, что он указывал на Питера». «Дважды бред», — заявил Мёрч. «Прошу прощения, мистер Мейсон, Но мальчишка, кажется, единственный, у кого есть настоящее алиби. Мать вроде бы нервничает из-за него и всегда запирает снаружи дверь его комнаты». А через окно он никак не мог вылезти. Ну, ну, вздохнул Мейсон, неужели это все-таки Джон? А что вы думаете, мистер Квин? Хотя я ненавижу споры, ответил Эллери. но не могу согласиться с братцем Мерчем. Вот как! усмехнулся детектив. Очевидно, у вас есть на то основание? Очевидно, есть, кивнул Эллари. Взять хотя бы совершенно разную форму реальной и нарисованной бороды. «Ну, если доктор Арлин не имел в виду Джона Шо, тогда что же он вообще имел в виду?» — буркнул Мёрч. Эллари пожал плечами. «Если бы мы знали это, дорогой капитан, то знали бы и все остальное». «Как бы то ни было», — сказал Мёрч. «Я намерен доставить мистера Джона Шо в окружную полицию и допрашивать старого ублюдка, пока он не расколется». «Я бы этого не делал, Мёрч», — быстро отозвался Эллари. «Разве только... Я знаю свой долг», — мрачно прервал детектив и вышел. Пьяный Джон Шо даже не протестовал, когда Мёрч усадил его в полицейскую машину. Сопровождаемый фургоном, увозившим в морг тело доктора Арлина, капитан исчез вместе со своей добычей. Эллари, нахмурившись, бродил по комнате, адвокат сидел на кушетке, грозя ногти, дом вновь наполнился зловещим молчанием. ⁇ Послушайте, мистер Мейсон, ⁇ резко заговорил Эллари. В этом деле есть кое-что, о чем вы мне еще не рассказали. ⁇ Адвокат вздрогнул и закусил губу. ⁇ Он такое беспокойное создание ⁇ послышался веселый голос. Обернувшись, они увидели в дверях улыбающуюся миссис Ройс. Она вошла гренадерским шагом, тряся бюстом, и села рядом с Мейсоном, не без изящества, приподняв обширные юбки обеими руками чуть выше толстых колен. «Я знаю, что вас тревожит, мистер Мейсон», — адвокат прочистил горло. «Уверяю вас, чепуха. У меня превосходное зрение». Кстати, вы не представили мне этого симпатичного молодого человека. Мейсон пробормотал нечто успокаивающее. Квин, не так ли? Рада с вами познакомиться. Первый привлекательный американец, которого я вижу со времени своего приезда. Я могу оценить красивого мужчину, ведь я много лет выступала на лондонской сцене. И к тому же добавила она звучным баритоном. Сама была не дурна с собой. Не сомневаюсь, улыбнулся Эллари. Но что Мейсон боится за меня? Продолжала миссис Ройс. В высшей степени совестливый адвокат. Он приходит в ужас при мысли, что тот, кто прикончил бедного доктора Арлина, изберет следующие жертвы меня. Но я уже говорила ему, когда вы были наверху с этим ужасным мерчим, и повторяю снова, что, во-первых, я не окажусь легкой жертвой. В это Эллари мог поверить без труда. А во-вторых, я не думаю, что Джон или Агата повинны в смерти доктора Арлина. Хотя Мейсон именно так и считает. Пожалуйста, Мейсон, не отрицайте этого. «Я никогда...» — неуверенно начал адвокат. «Хм...» — произнес Эллери. «А какова ваша версия, миссис Ройс?» «Убийца. Некто из прошлого Арлина, прогудела леди, щелкнув зубами в качестве знака припинания. «Насколько я понимаю, доктор прибыл сюда двадцать лет назад при весьма таинственных обстоятельствах. Возможно, он сам кого-то убил?» а брат или друг этого человека решил отомстить? Необычайно изобретательно, усмехнулся Эллари. И не менее логично, чем теория Мёрча, мистер Мейсон. Леди фыркнула. Ему вскоре придется освободить кузена Джона, самодовольно заметила она. Джон вообще глуповат, а уж когда пьян. Ведь нет никаких доказательств. Не так ли? А... «Пожалуйста, дайте мне сигарету, мистер Квин. Эллори поспешно протянул свой портсигар. Миссис Ройс взяла сигарету солидных размеров пальцами, шаловливо улыбаясь, покуда Эллори зажигал для нее спичку. Потом закурила, закинув ногу на ногу. Курила она почти по-русски, держа сигарету в кулаке, а не между двумя пальцами. «Удивительная женщина». Почему вы так боитесь за миссис Ройс? спросил адвоката Эллери. Ну, Мейсон колебался, разрываясь между осмотрительностью и желанием помочь. Понимаете, для убийства доктора Арлина могла существовать двойная причина. Конечно, быстро добавил он, если к этому имеют отношение Агата или Джон. Двойная причина? Во-первых, как я уже говорил, переход сотни тысяч долларов к пасынку и пачерице миссис Шо. Во-вторых, дело в том, что в связи с наследством доктора Арлина есть одно условие. В обмен на предоставление ему дома и дохода до конца жизни он должен был продолжать заниматься медицинским обслуживанием семьи, уделяя особое внимание миссис Ройс. «Бедная тетя Мария», — промолвила миссис Ройс с тяжким вздохом. — Она, наверное, была такой милой. — Боюсь, я не совсем вас понял, мистер Мейсон. У меня в кармане копия завещания. Адвокат достал документ. — Вот. И в частности, проводить медицинское обследование моей племянницы Эдит Шо ежемесячно или, если доктор Арлин сочтет это необходимым, еще чаще — дабы обеспечить ей как можно более продолжительное пребывание в добром здравии. Уверена, обратите на это внимание, Квин, что мои пасынок и падчерица одобрят это условие. Циничное добавление, заметил Эллари. Миссис Шо поручила своему доверенному врачу заботу о вашем здоровье. Миссис Ройс, подозревая, что дети ее дорогого мужа могут попытаться... Um, сократить вашу жизнь? Но почему они должны это делать?» Впервые на массивных чертах миссис Ройс появилось нечто похожее на страх. «Чепуха!» — отозвалась она слегка дрожащим голосом. «Не могу в это поверить. По-вашему, они, возможно, уже попытались?» «Вы плохо себя чувствуете, миссис Ройс?» С тревогой спросил Мейсон. Грубая кожа женщины побледнела под толстым слоем пудры. Нет, доктор Арлен должен был первый раз осмотреть меня завтра утром. Но если пища... Три месяца назад яд уже использовали, пытаясь отравить миссис Шо, напомнил адвокат. Я говорил вам об этом, Квин. Миссис Ройс, вам следует быть крайне осторожной. Но почему шо должны хотеть отравить миссис Ройс, Мейсон? повторил Эллари недавний вопрос. <говорит> Потому что, нетвердым голосом ответил адвокат. В случае кончины миссис Ройс, ее состояние автоматически переходит к Джону и Агате. Он вытер влажный лоб. Элари встал со стула и снова прошелся по мрачной комнате. Правая бровь миссис Ройс внезапно начала нервно подергиваться. Это надо обдумать, сказал Эллари. Странное выражение его лица заставило собеседников недоуменно уставиться на него. Я останусь на ночь, мистер Мейсон, если у миссис Ройс нет возражений. На сей раз женщина была явно напугана. Казалось, в воздухе ощущается приближение зла. Думаете, они в самом деле попробуют? Вполне возможно, — сухо ответил Эллари. День тянулся в тумане без времени. Как ни странно, никто не приходил и не звонил по телефону, от Мерча не поступило ни слова, так что судьба Джона Шо оставалась неясной. Мейсон сидел на крыльце с потухшей сигарой во рту, похожей на старую сморщенную куклу. Подавленная миссис Ройс удалилась в свои апартаменты. Где-то в саду Питер истязал собаку. Мисс Крач иногда делала ему замечания плачущим голосом. Для мистера Элори Квина этот период был неприятным и раздражающим. Он слонялся по дому, куря сигарету и размышляя. Инстинкт подсказывал ему, что над домом нависла угроза. Эллари стоило немалых усилий воли не подпрыгивать при воображаемых звуках, К тому же он никак не мог сосредоточиться. В очередной раз вздрогнув и бросив взгляд через плечо, Элори снова попытался сконцентрироваться на проблеме. Спустя несколько часов его мысли начали успокаиваться и выстраиваться стройными рядами, так что становилось ясно, где начало и где конец. Улыбнувшись, Элори остановил идущую на цыпочках горничную и осведомился о местонахождении комнаты мисс Агаты Шо, которая до сих пор пребывала в шапке невидимки. Это было очень странно. Возбуждаемый ощущением приближающейся драмы, Эллари постучал в указанную дверь. Ему ответил тоненький женский голосок, и Эллари, открыв дверь, увидел мисс Шо, столь же костлявую и непривлекательную, как и мужской представитель семейства. Съежившуюся в шезлонге и мрачно глядящую в окно. Ее пиньюар был снабжен буа из перьев. На отечных голых ногах виднелись расширенные вены. Что вам нужно? спросила она, не оборачиваясь. Моя фамилия Квин, представился Эллари. Мистер Мейсон пригласил меня помочь уладить ваши. Э -э -э затруднения. Женщина медленно повернула тощую шею. «Я слышала о вас. Чего вы от меня ждете? Чтобы я вас поцеловала? Очевидно, это вы способствовали аресту Джона. Вы все...» «Нет, мисс Шо, идея арестовать вашего брата принадлежала исключительно достойному капитану Мерчу, Хотя формально он не арестован, как вам должно быть известно. Что касается меня, то я против этого возражал». Она фыркнула и прикрыла ноги одеялом, повинуясь проснувшемуся инстинкту женской стыдливости. — Тогда присаживайтесь, мистер Квин. Постараюсь помочь, чем могу. — С другой стороны, — усевшись, продолжал Эллори, не стоит особенно порицать Мерчу, мисс Шо. Вы должны понимать, что против вашего брата свидетельствует многое. — И против меня тоже. Увы, и против вас. С Сожалением подтвердил Эллари. Агата шов всплеснула руками. «Как же я ненавижу этот проклятый дом и эту проклятую женщину! Она причина всех наших несчастий! Когда-нибудь она свое получит! Полагаю, вы говорите о миссис Ройс. Ну, разве это справедливо? Судя по рассказу Мейсона, ваша мачеха без всякого принуждения оставила свое состояние миссис Ройс. Они никогда не встречались и не переписывались, а ваша кузина находилась за три тысячи миль отсюда. Конечно, для вас это крайне неприятно, но вы едва ли можете винить миссис Ройс. Она отняла у нас наши деньги, а теперь мы должны оставаться здесь и кормиться у нее из рук. Это невыносимо. Размалеванная старая шлюха проторчит здесь По меньшей мере, два года. И все это время, э, боюсь, что я не понимаю. Два года? По условиям завещания, — объяснила мисс Шо, — наша драгоценная кузина должна пробыть здесь в качестве хозяйки минимум два года. Это было местью старой ведьмы. И что только отец в ней нашел. Предоставлять жилище Джону и Агате, — написала она в завещании, — покуда они не найдут кардинального решения их проблем. Как вам это нравится? Никогда не забуду эти слова. Наши проблемы. Каждый раз, когда я думаю... Внезапно женщина закусила губу и с испугом покосилась на него. Эллари вздохнул и двинулся к двери. — А если что-нибудь изгнала бы миссис Ройс из дома в течение положенного срока. Тогда мы бы получили деньги. Ее лицо вспыхнуло злобным торжеством. Если что-нибудь случится, надеюсь, сухо промолвил Эллари, что не случится ничего подобного. Закрыв дверь, он несколько секунд стоял, покусывая палец, потом начал спускаться к телефону. Джон Шо вернулся вместе с эскортом в 10 вечера. Грудь его стала еще более впалой, глаза более красными, руки более дрожащими, однако он был трезв. Мерч выглядел мрачнее тучи. Шо вошел в гостиную и сразу же направился к полному графину. Он пил в одиночку машинально. Никто ему не препятствовал. Ничего, буркнул мерч Эллари и Мейсону. В полночь дом погрузился в сон. Тревогу подняла мисс Крач. Был почти час, когда она выбежала в верхний коридор с криком «Пожар! Пожар!». Вокруг ее изящных лодыжек клубился дым, а проникавший через окно лунный свет позволял видеть сквозь тонкий халат дрожащий силуэт тонких ног. Коридор моментально ожил. Двери быстро открывались, наружу высовывались растрепанные головы, голоса выкрикивали вопросы, горло пересыхали от едкого дыма. Мистер Финиас Мейсон, выглядевший без вставных зубов на тысячу лет старше, бросился к лестнице в короткой ночной сорочке. Мерч поднимался по ступенькам, за ним плелся ошеломленный Джон Шо. Сухопарая Агата в шелковой пижаме появилась в коридоре, обнимая Питера, вопящего что и силы. Двое слуг бежали вниз по лестнице, как перепуганные крысы. Однако мистер Элорик Вин спокойно стоял у двери своей комнаты и оглядывался вокруг, словно разыскивая кого-то. «Мёрч!» Мерч, окликнул он. Детектив повернулся к нему. «Где пожар, чёрт возьми?» — спросил он у Элори. «Вы видели миссис Ройс?» «Миссис Ройс? Нет». Мерч подбежал к одной из дверей и взялся за ручку. Дверь была заперта. Господи, она, наверное, спит, или? Тогда перестаньте орать и помогите мне взломать дверь, распорядился Эллари. Мы же не хотим, чтобы она поджарилась заживо. В темноте и дыму они атаковали дверь. После четвертой попытки она сорвалась с петель, и Эллари прыгнул внутрь. Электрический фонарик в его руке осветил комнату колеблющимся лучом. Внезапно что-то выбило фонарик из кулака Эллари которому в следующую секунду пришлось бороться за свою жизнь. Железные пальцы противника искали его горло. Эллари отчаянно извивался. Позади него вопил Мёрч. «Миссис Райс, это мы!» Что-то холодное и острое полоснуло Эллари по щеке. Он ухватился за руку противника, и металлический предмет упал на пол. Мёрч, придя в себя, бросился на помощь. В комнату ворвался полицейский с погашенным фонарем. Элори двинул кулаком в толстый живот врага, чьи пальцы сразу же отпустили его горло. Полицейский, наконец, включил фонарь. На полу, придавленная двумя мужчинами, лежала миссис Ройс. В кресле среди викторианской одежды валялось странное приспособление, похожее на резиновый бюстгальтер. С волосами миссис Ройс было что-то не так. Она казалась наполовину скальпированной. Эллари тихо выругался и дернул ее за волосы, которые остались у него в руке, обнажив розовую макушку, обрамленную редкими седыми волосами. «Это мужчина!» — воскликнул Мерч. «Таким образом», — мрачно заявил Эллари, держа одной рукой за горло миссис Ройс, а другую прижав к окровавленной щеке, «логика доказала свою правоту». Все-таки я не понимаю, пожаловался Мейсон следующим утром, когда шофер вез его и Эллори назад в город. Как вы догадались, Квин? Эллори поднял брови. Догадался? Мой дорогой Мейсон, это можно рассматривать как оскорбление всему семейству Квин. Догадки тут ни при чем, только чистые умозаключения. И аккуратная работа, задумчиво добавил он трогая тонкую царапину на щеке. — Ну, ну, Квин, улыбнулся адвокат. — Я никогда по-настоящему не верил панигирикам Макки, тому, что он называл вашей сверхъестественной способностью складывать два плюс два. И, хотя я не так глуп, обладаю опытом юриста, дающим мне преимущество над любителем, и только что явился свидетелем демонстрации ваших способностей. Все равно я не могу в это поверить». «Закоренелый скептик, не так ли?» усмехнулся Эллери, морщась от боли в щеке. «Ну, тогда начнем с того, с чего начал я. С бороды, нарисованной доктором Арлином на лице жены Рембранта перед тем, как на него напали. Мы согласились, что он сделал это намеренно, дабы оставить ключ к личности его убийцы». Что Арлин мог иметь в виду? Он использовал бороду только в качестве средства привлечь внимание, а не указывал на какую-то конкретную женщину, ибо женщина на картине была женой Рембранта историческим лицом, никак не связанным с нашими персонами. Арлин также не мог указывать на женщину с бородой в буквальном смысле, так как подобное уродство на сцене отсутствует. Не мог он подразумевать и бородатого мужчину, поскольку на картине было и мужское лицо, оставленное им нетронутым. Если бы Арлин намеревался указать на мужчину с бородой, а именно на Джона Шо, как на своего убийцу, он пририсовал бы бороду к безбородому лицу Рембранта. Кроме того, Шо носит остроконечную бородку, а не квадратную, которую изобразил Арлин. Продолжайте, с интересом поторопил адвокат. Следовательно, исключив прочие возможности, мы оставляем только одну. Борода указывала всего лишь на мужской пол, ибо растительность на лице – один из немногих чисто мужских признаков. Иными словами, нарисовав бороду на женском лице, доктор Арлин как бы говорил «мой убийца выглядит как женщина, но на самом деле мужчина». Будь я проклят! Воскликнул Мейсон. Этот факт, продолжал Эллари, подразумевает самозванца. Но единственный посторонний для остальных членов семьи в доме миссис Ройс. Ни Джон, ни Агата не могли быть самозванцами, поскольку они были хорошо известны доктору Арлину, как и вам. В качестве семейного врача Арлин многие годы периодически обследовал их. Что касается мисс Крач то помимо ее бесспорной женственности, восхитительная девушка, дорогой Мейсон, у нее не могло быть мотива для подобного самозванства. Так как миссис Ройс казалась наиболее вероятным кандидатом, я задумался над ее внешностью и поведением и нашел в них множество подтверждений. Подтверждений? Нахмурившись, переспросил Мейсон. Беда с вами, скептиками. Вас так легко поставить в тупик. Губы мужчин и женщин достаточно заметно отличаются друг от друга, а губам миссис Ройс была тщательно придана форма бантика с помощью помады. Это не характерно для старой женщины. Чрезмерное использование косметики, особенно пудры на лице, также было подозрительным, учитывая, что пожилые леди редко столь вульгарно злоупотребляют пудрой и что кожа мужчин, как бы чисто выбрита она ни была, всегда значительно грубее. Одежда служила еще одним подтверждением. Зачем этот причудливый викторианский наряд? Ведь предполагалось, что миссис Ройс – светская женщина, к тому же выступавшая на сцене. И тем не менее она носила эти чудовищные тряпки 90-х годов. Почему? Очевидно, с целью скрыть крепкую мужскую фигуру, что невозможно сделать, нося тонкую и обтягивающую современную женскую одежду а воротник с его стороны был подлинным вдохновением. Высокий стоячий воротник, скрывающий торчащий кадык, сугубо мужской признак, необходимая деталь для переодевания женщины. Далее густой баритон, энергичные движения, мужская походка, туфли на низком каблуке. Туфли были особенно знаменательны. Помимо низких каблуков, пузыри на носках наводили нам мысль о сумках на больших пальцах. У мужчины, носящего даже самую просторную женскую обувь, легко возникают эти болезненные наросты. Эти мелочи могли быть простыми совпадениями. И это все? Мейсон казался разочарованным. Ни в коей мере, отозвался Эллари. Это были, как вы говорите, всего лишь мелочи. Но ваша коварная миссис Ройс продемонстрировала три чисто мужские привычки. Во-первых, Когда она села, то подобрала юбки к коленям обеими руками, одной к каждому колену. Так поступают мужчины. Садясь, они приподнимают брюки, чтобы избежать мешков на коленях. Но погодите. Вы заметили, как часто она поднимала и опускала правую бровь? Что могло явиться причиной, кроме многолетнего использования монокля? А монокль носят мужчины. Наконец, странная привычка, вынимая сигарету изо рта, держать ее в кулаке, а не между указательным и средним пальцами, как делают большинство курильщиков сигарет. Такой жест свидетельствует о привычке к трубке. Мужчины берут в кулак чашечку трубки, вынимая ее изо рта. Когда я сопоставил эти три специфических фактора с упомянутыми «мелочами», то почувствовал уверенность, что миссис Ройс... «Мужчина». «Что за мужчина?» На этот вопрос ответить проще всего. «Вы говорили мне, что, когда расспрашивали миссис Ройс вместе с вашим партнером Кулиджем, она обнаружила подробные знания истории семьи Шо, а особенно Эдит Шо. Кроме того, чтобы выдавать себя за женщину, нужны актерские способности. Наконец, Монокль указывал на Англию. А самое главное — Заметное фамильное сходство. Итак, я понял, что миссис Ройс принадлежит к семейству Шо и, по-видимому, к английским Шо. Единственная возможная кандидатура — Перси, сын Мортона Шо и брат Эдит Шо. «Но она...» — то есть он, — воскликнул Мейсон, сказал мне, что Перси Шо погиб несколько месяцев назад в Европе в автомобильной катастрофе. «Господи, а еще юрист!» – печально вздохнул Эллори. «Она лгала. Я имею в виду он. Ваше письмо о наследстве было адресовано Эдит Шо, а Перси получил его, так как они, возможно, жили в одной квартире. Если письмо получил Перси, то, по-видимому, недавно умерла Эдит, а он ухватился за возможность добыть состояние, выдав себя за нее». «Но почему Перси убил Арлина?» — недоуменно осведомился Мейсон. «Таким образом он ничего не приобретал. Деньги Арлина отходили Агате и Джону, а не Перси Шо». «Вы имеете в виду, что была какая-то давняя связь?» «Не совсем», — сказал Эллари. «Зачем копаться в прошлом, когда мотив лежит под боком?» «Если миссис Ройс была мужчиной, причина очевидна». По условиям завещания миссис Шо, Арлин должен был периодически обследовать всю семью, уделяя особое внимание миссис Ройс. А агата Шо сообщила мне вчера, что миссис Ройс предстояло оставаться в доме два года. Единственным способом для Перси Шо избежать катастрофы быть обследованным Арлином, естественно, доктор сразу же разоблачил бы его маскарад было убить Арлина. «Просто? Не так ли?» «А борода, нарисованная Арлином, означала, что он обо всем догадался?» «Не без помощи. Вероятно, самозванец, зная, что первый осмотр неизбежен, пришел той ночью к доктору Арлину, сообщив, что он мужчина, и предложив сделку. Арлин, как честный человек, отказался от подкупа. В тот момент он занимался живописью, и, будучи не в состоянии поднять тревогу, так как находился слишком далеко от остальных обитателей дома, и написать имя преступника, потому что миссис Ройс, заметив это, стерла бы его, быстро принял оригинальное решение и нарисовал бороду, покуда миссис Ройс говорил с ним. После этого он был убит. «А более ранняя попытка отравить миссис Шо?» Это, несомненно, дело рук Джона или Агаты. Некоторое время они ехали молча. Затем адвокат вздохнул и промолвил. «Полагаю, вам следует благодарить провидение. Без конкретных улик. Вы, конечно, понимаете, Квин, что ваши умозаключения не подкреплялись прямыми доказательствами. Вы едва ли могли обвинить миссис Ройс в том, что она мужчина. Не так ли?» Если бы вы ошиблись, она могла бы вчинить вам великолепный иск. Пожар прошлой ночью был просто милостью Божьей. Мой дорогой Мейсон, спокойно отозвался Эллари. Я прежде всего человек свободной воли. Я ценю милости Божьей, когда они имеют место, но не сижу без дела, поджидая их. Следовательно... Вы имеете в виду, удивленно начал Мейсон. «Телефонный звонок, быстрый приезд сержанта в и дымовые шашки явились средствами вломиться среди ночи в комнату миссис Ройс», — объяснил Эллари. «Между прочим, вы случайно не знаете постоянный адрес? А, мисс Крач». Эллари Квин Бородатая леди Читал Михаил Прокопов